при первой возможности. Библиотека Карла Маркса представляла собой огромную ценность для человечества, и Энгельс распорядился передать ее после его смерти вместе со своей библиотекой в распоряжение Германской социал-демократической партии. Он хотел сделать ее общественным достоянием, доступным любому революционеру и исследователю. Все это он счел нужным сказать особо дочерям Маркса и обратился к Лауре Лафарк и Элеоноре Эвелинг с письмом, в котором объяснил им, что он решил сосредоточить все книги Маркса и свои в руках руководителей партии, тем чтобы доступ к ним был открыт всем. Германская социал-демократия не выполнила этого завещания Энгельса. Кроме того, Энгельс сообщал Лауре и Туси что часть завещаемых им денег предназначена для внуков Маркса, детей Женни Ланге. Лондон, 14 ноября 1894 года. Дорогие мои девочки, я должен обратиться к вам с несколькими словами относительно моего завещания. Во-первых, вы обнаружите, что я взял на себя смелость распорядиться всеми моими книгами, включая книги, полученные от вас после смерти Мавра, в пользу германской партии. В своей совокупности книги эти представляют столь уникальную и в то же время столь полную библиотеку по истории и теории современного социализма и по всем наукам, с которыми он связан, что было бы жаль, если бы она снова распалась. Хранить ее в одном месте и в то же время предоставить в распоряжении тех, кто хочет ею пользоваться, Таково желание, высказанное мне уже давно Бебелем и другими руководителями германской социалистической партии, а так как они действительно представляются наилучшими для этой цели людьми, то я согласился. Надеюсь, что при этих обстоятельствах вы извините мой поступок и также дадите свое согласие. Во-вторых, я неоднократно обсуждал с Сэмом Муром возможность позаботиться каким-нибудь образом в моем завещании о детях нашей дорогой Женни. К несчастью, этому препятствуют английские законы. Сделать это можно было бы только на почти невозможных условиях, при которых издержки с лихвой поглотили бы средства, предназначенные для этой цели. Таким образом, я был вынужден отказаться от этого. Вместо того, я оставил каждой из вас три восьмых моего имущества за вычетом расходов по наследованию и так далее». Из них две восьмых предназначаются для вас самих, а третью восьмую каждая из вас должна хранить для детей жени и использовать так, как сочтете наилучшим вы и опекун детей Поле Лафарк. Таким образом вы освобождаетесь от всякой ответственности по отношению к английским законам и можете поступать так, как велит вам ваше нравственное чувство и любовь к детям. Деньги, которые я должен выплачивать детям в виде долей от доходов, получаемых за произведение «Мавра», записаны в моей главной бухгалтерской книге и будут выплачиваться моими душеприказчиками той стороне, которая в соответствии с английскими законами будет официальным представителем детей. А теперь прощайте, мои дорогие, дорогие девочки, живите долго, будьте здоровы и энергичны, и наслаждайтесь этим». Фридрих Энгельс Вера Засулич находилась в Лондоне, когда недуг Энгельса стал грозным. Но больной продолжал работать. По просьбе Плеханова он занялся устройством лечения, неведомо отчего чахнущий Засулич и доктор Фрейбергер, осмотрев ее, пообещал вернуть прежнюю работоспособность. Со времени приезда в Англию Засулич постоянно посещала Энгельса, не нуждаясь для этого в особых приглашениях. Все еще по воскресеньям в квартире Энгельса собиралось много разного люда, засиживавшегося по час до глубокой ночи. За ужином хозяин дома по-прежнему рассказывал забавные истории, стараясь ничем не выявить своего дурного самочувствия. Как-то речь зашла о френологии, и Энгельс припомнил, как некий знаток черепных выпуклостей в ярмуте, ощупав его голову, заявил, что он хороший делец, но лишен каких-либо способностей к изучению иноземных языков. Глубокомысленное заключение френолога вызвало тем более громкий смех всех присутствующих, что Энгельс беседовал в этот вечер не меньше, чем с десятком людей различных национальностей на их родном языке.